Слова Новый замысел тетушки. Ну шо, выманил у старого лиходея запись?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 Вы, может быть, уже думаете: а что ж? Что ж тут диковинного? Так Богу угодно. Может быть, тебе с нею на роду написано жить парочкой. Я не знаю, тётушка. Как вы можете это говорить? Это доказывает, что вы совершенно не знаете меня. Ну вот уже я обиделся. Сказала тетушка. ша молода ды тына!» — подумала она про себя. «Ничего не зная. Нужно их свести вместе. Пусть познакомятся». Тут тетушка пошла заглянуть в кухню и оставила Ивана Федоровича. Но с этого времени она только и думала о том, как увидеть скорее своего племянника женатым и понянчить маленьких внучков.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 которой много им хвалится. «Прекрасная у вас гречиха, сударыня. Я видела ее, подъезжая к селу. А позвольте узнать, сколько коб вы получаете с десятины». После сего последовало всеобщее лабзание. Когда же усели с гостиной, то старушка-хозяйка начала. «Насчет гречихи я не могу вам сказать. Это часть григория Григорьевича.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 как обе дамы так разговорились между собою, будто век были знакомы. Василиса кашпорна, многое уже начала говорить с нею таким тихим голосом, что иван Фёдорович ничего не мог расслушать. Да не угодно ли посмотреть, сказала вставая старушка хозяйка. За ней встали барышни и василиса кашпоровная и все потянулись в девичью.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 — произнес он полудрожащим голосом. — Чрезвычайно много, — отвечала барышня. Братец нарочно сделал флопушку из старого маменькиного башмака. На все еще очень много. Тут разговор опять прекратился. И Иван Федорович никаким образом уже не находил речи. — Наконец! Хозяйка с тетушкой и чернявую барышню,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 Что с нею делать? Ку знаешь, Иван Фёдорович, узнаешь, промолвила улыбаясь тётушка и подумала про себя: "Куды ещё совсем молода дитина, да ничего не знаем!» "Да, Иван Фёдорович, продолжала она вслух, лучшей жены нельзя сыскать тебе, как Марья Григорьевна. Тебя жена притом очень понравилась".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 «Коням дай прежде отдохнуть хорошенько, а не веди тот час распрягших к водопою. Они лошади горячие». но «Ну, Иван Федорович, — продолжала вылезая тедушка, — я советую тебе хорошенько подумать об этом. Мне еще нужно забежать в кухню. Я позабыла Солохе заказать ужин, а она негодная, я думаю, сама и не подумала об этом». Иван Федорович стоял, как будто громом оглушенный. «Правда...»